Глава одиннадцатая «Определенно, это нейротоксин», — сообщил полицейский патологоанатом после осмотра тел. «Состав очень сложный, но я могу утверждать только одно. Он убивает очень быстро». Катя на вскрытии не присутствовала. Переждав процедуру в коридоре, пока я наблюдал за осмотром тела в мире мертвых, сиявшим белоснежной плиткой и нержавеющей сталью. Когда оба тела были прикрыты простынями, она зашла в морг. «И если бы не вот это...» — доктор помахал зажатой в пинцете стеклянной иглой. «Я бы ни за что не догадался, как яд попал в организм». «Стекло?» Я напрягся, ведь этот дротик был идеальным убийцей жандармов. Поле Лепницкого не воздействовало на непроводящий ток материалы, а форма дротика позволяла ему легко проходить сквозь сарамидные волокна. «Нет, это тоже очень сложная органика, причем водорастворимая». «Водорастворимая?» «Да». «Попадая в человеческие ткани, дротик быстро растворяется, выделяя токсин», — ответил на мой вопрос патологоанатом. «А заодно уничтожая сам себя и уничтожая улики. Таким был убит охранник?» — спросил я. Врач кивнул. «Скажите, а дротик мог быть другого рода?» «В смысле?» — патологоанатом не понял вопроса Кати. — Ну, не содержать в себе нейротоксин, а препарат, который вызывает остановку сердца, — пояснила девушка. — Вполне. Вообще набор препаратов, которые могут доставлять подобные дротики, очень обширен. Если их использовать в криминальном плане, то они могут убивать жертву, усыплять, вызывать тревожное состояние и галлюцинации. Да уж, у Зубровой, как оказалось, под рукой был солидный арсенал профессионального шпиона. Скажите, а Степанов мог быть убит с помощью такого дротика? Было заметно, что такая мысль голову патологоанатома не посещала. Вполне возможно, вы думаете, что эти два убийства связаны? Да. — сказал я. — У нас есть основания так считать. Мы можем проверить наши догадки? — Можем, но это будет не так просто. Так как вошедшая в тело острие иглы полностью растворяется, то на этом месте остается лишь небольшое покраснение. Нужно смотреть тело целиком. У Степанова укол был в районе шеи, Катя вновь меня порадовала своими дедуктивными способностями. Девушка верно предположила, что раз у нее в воротнике застряла игла, то Зуброва и охранника могла убить уколом в шею. «Да, но откуда вы?» «Давайте осмотрим тело Степанова». «Да без проблем». Патологоанатом одним движением скинул простыню с тела старшего научного сотрудника. «Ой, мамочки!» — схлипнула Катя, отвернувшись и поставив руку на стену, чтобы не упасть. «Прошу прощения, сударыня!» — доктор торопливо закрыл узуродованное шрамами от вскрытия тела. «Тебе нехорошо?» — я поддержал Катю, приобнял ее за талию. Девушка повернулась ко мне, и я увидел ее глаза, блестевшие каким-то безумным блеском. — Он светится, — прошептала она. — Кто? — Степанов. — Его тело светится. — Красным. — Вы можете еще раз приоткрыть тело? — попросил я патологоанатома. Тот выполнил мою просьбу. Никакого свечения я не увидел, что было, в общем-то, ожидаемо. «Екатерина, ты уверена?» Катя посмотрела на труп еще раз, ойкнула и отвернулась. «Говорю же, он горит красным огнем». «Красным?» В голосе Нилы звучал ужас, смешанный с отвращением. «Уточни, увидящий точно красным!» Хоть Катя и старалась говорить тихо, но в морге царила идеальная тишина, и патологоанатом ее услышал. «Если вам вдруг стало дурно, вы можете подождать в комнате отдыха». Доктор решил, что у юной барышни от вида трупа случилось кратковременное расстройство психики. Третья дверь по коридору направо. Но он светится, продолжала настаивать на своем Кате. «Красным?» — вновь спросила Нила Агни. Выяснять, красным или нет, я при докторе не стал. Тот и так смотрел на нас с недоверием. И вызвано оно было тем, что оперативники тайной канцелярии не должны были хлопаться в обморок при виде мертвого тела. Ведь трупы — это неотъемлемая часть нашей работы. Но и сильнее всего его напрягло бормотание девушки про какое-то там свечение. «Слушай, что врач говорит. Отдохни, кофе попей». «Кофе вреден, женщин полезен», — на автомате произнесла Катя. «У нас в коридоре стоит автомат с напитками, чай с женьшиня там есть», — участливо произнес доктор. «Вот и отлично, попей чаю, выдохни, расслабься». «Но расслабься», — с нажимом произнес я. Когда Катя ушла, мы с доктором осмотрели тело. Если бы не Катина догадка, то нам бы потребовалось намного больше времени, чтобы обнаружить место укола. У мадам Зуброва был фирменный подчерк. Мы нашли небольшое красное пятнышко на шее у несчастного Степанова. Я возьму образец ткани на анализ, после осмотра сказал доктор. Но с вероятностью 99,9 могу утверждать, что это след от дротика. Передаю вам глубокую благодарность от нашего следственного дела. Вы только что навесили на них нераскрытое убийство. «Не стоит благодарностью. пусть развлекаются», — ответил я. «Вам выслать результаты вскрытия по почте». «Нет, не надо. Все, что я хотел, я узнал». «Больше химического анализа яда у меня сейчас беспокоило видение Кати и то, как Нила на него отреагировала». «Ну что?» — спросила меня сидевшая на диванчике Катя. Едва я переступил порог комнаты отдыха. «Ты убедился, что он таки плает красным огнем?» «Конечно, нет. Обычный труп. Да какой там обычный он?» Я приложил палец к губам, и до Кати дошло, что во всех помещениях полицейского участка ведется видеозапись. Пойдем воздухом подышим. Тебя отпустит. Пойдем, согласилась со мной девушка. Я выполнил свое обещание. Катя могла подышать не просто воздухом, а прекрасной речной прохладой. Наш бесконечный и суетный день заканчивался вечерело, и мы решили провести остаток дня на площадке ресторана прогулочного судна. Желающих прокатиться по вечерней «Волге» было немного. С нами на катер погрузилось семейство с тремя детьми и здоровой детина с огненно-рыжей шевелюрой. Перед самым отплытием на борт зашла еще и одна дама, высокая и худая. При виде ее моя рука инстинктивно потянулась к пистолету, но тревога была ложной. Дама оказалась лет на двадцать старше Зубровой и абсолютно на нее не похожей. Мы с Катей заняли столик подальше от остальных пассажиров, чтобы спокойно обсудить все произошедшее. Дядя я краткий доклад уже отправил и в ответ получил только одно слово: «Приезжай». Зачем Шуйским копать под тебя или твою семью? — спросила Катя после того, как я рассказал все, что мне озвучил Леонид Орлов. — Аристократам мы элите всегда есть, что делить. — Элите, значит, да? — А кто говорил, что у нас в стране элиты нет и все граждане равны? — Не начинай. Мне сейчас было не до о социальной справедливости. У Орловых и Шуйских есть конфликт, который касается внешней политики государства. шуйски то понятно. Старый князь возглавляет Министерство международных отношений. А вы-то каким боком там завязаны? Всем известно, что Орловы — это силовики. Армия, полиция, жандармерия. Все так или иначе касается политики». Отец и дядя стоят на стороне изоляционистов. Вот, кстати, никогда не понимал этой глупости. Зачем удерживать Россию от контактов с другими странами? Изоляционисты не против контактов, как таковых. Просто отец считает, что контакты эти должны быть весьма ограниченными, как сейчас. Изоляционисты не против того, чтобы привлекать иностранные технологии и тех же иностранных спецов, но только через зоны ассимиляции. Таких зон было две. Одна для приема гостей из Азии, находящаяся на Дальнем Востоке, а другая для европейцев в Гродно. Любой желающий получить вид на жительство в Российской империи должен прожить в зоне ассимиляции пять лет. В этих зонах нет доступа к НИЭ, и любой другой технологии, связанной с источниками. За малейшую провинность или подозрения у шпионажа мигрантов высылали из них в течение двух часов. С мигрантами все понятно, но у нас же свои собственные граждане ограничены в передвижении. С чего это вдруг? Ты свободно перемещаться по всей территории, хоть на Камчатку. Но за границу выехать и не могу. Перебила меня Катя. «Что тебе там делать?» Катя была права. За границей империи могли выезжать и возвращаться менее половины процента жителей. В основном сотрудники дипкорпуса и торговые представители. «Ну как?» «Я люблю путешествовать. Ты представь райские тропические острова. А чем Волга хуже?» Я кивнул за борт. «Да ничем!» Просто они разные. Я и здесь хочу побывать, и там. Это же нормально. Нормально, согласился я с ней. Но мы живем здесь. И живем в целом хорошо. Гораздо лучше, чем народ живет и в Еврогерманском альянсе, к примеру. После Второй мировой войны в Европе было худо. Третий рейх на захваченных территориях устраивал настоящий террор местного населения. Но по прошествии почти века после окончания боевых действий ситуация выравнивалась. Земли, как стали называться захваченные страны, получили большую автономию, да и агрессивная политика новых канцлеров сглаживалась. В итоге на Западе Российская империя получила мощный военно-экономический блок. Еврогерманский альянс был основной силой на планете, могущий бросить вызов нашей стране. От попыток агрессии, как и в 40-х годах прошлого столетия, его сдерживала только наша боевая техника, основанная на нее. «С Альянсом мы вечные соперники, это понятно. Но почему мне нельзя съездить в ту же Америку?» «Ты говоришь и думаешь, как шуйские», — рассмеялся я. «У них вообще мечта заключить США союз. Проект так и называется — рукопожатие через Берингов пролив». «Ну, а что в этом плохого?» «Плохого?» Американцы уже десятки раз намекали нам, что неплохо бы нам поделиться с секретами НИЭ. И это только по официальным каналам. Знаешь, сколько мы ловим шпионов всех мастей национальностей в год? Десятки тысяч. Бедные жандармы работают круглые сутки, не покладая рук. И это сейчас. Я проигнорировал Катин сарказм. А представь, что будет, если мы границы откроем. Никакой штат Лейб-Жандармерии с возможными утечками не справится. И поэтому твоя семья против любых союзов. А что думает император? Император, ты же понимаешь, как на его мнение влияет та информация, которую до него доводит его окружение. Пока он больше прислушивается к изоляционистам. А вот сын его, старший, говорят, увлекается идеями глобализма. И ты думаешь, что шуйские через тебя хотят расшатать фундамент под домом Марловых? Не знаю, признался я. С одной стороны, очень может быть. С другой... Попытка настолько грубого шантажа может привести к тотальной войне между нашими семьями. Стрелять друг друга начнете. Удивилась Катя. «Стрелять?» «Вряд ли. В ход пойдут политические, финансовые и грязные инструменты». «Грязные?» «Подкуп, шантаж, компромат». «Хватит уже трепаться о никому неинтересных человеческих разборках!» — взорвалась у меня в голове Нила. «Спроси у девчонки про свечение. Это важно!» С первой частью наших проблем разобрались. Переходим ко второй. Что ты увидела в морге? Меня этот вопрос волновал не меньше, чем демона. Жуть! Протянула Катя. Ты не поверишь. Во мне живет королева теневых лезвий, напомнил я. Я могу поверить во что угодно. Он светился. Лежит такой и светится. Такое впечатление, что из груди и головы идет тусклое, но все-таки видимое излучение. Ты его видел?» Я отрицательно помотал головой. «Из груди и головы?» «Да, ты же, Катя, слышала», — подтвердил я. «Чего-чего?» — переспросила девушка. «Я не с тобой, я с ней общаюсь». «Плохо. Очень плохо. Ты себе даже не представляешь, насколько это плохо!» «Я вижу, как она тебе отвечает. Когда демон активизируется, я вижу сполохи у тебя в голове, очень похожие на то свечение, которое было у Степанова, только синее», — шепотом сообщила мне Катя. «Ты так и будешь паниковать?» Или соизволишь объяснить, почему труп Степанова светился?» Обратился я к Демонессе. «Внутри него жил бес». «Бес? Типа тебя?» Слова Нилы меня огорошили. «Я-то считал, что на весь белый свет такой один». «Я архидемон», — возмущенно загудела Нила так, что у меня чуть голова от этого набата не лопнула. «А бес?» Это низшая ступень развития моего народа. «Как ты это поняла? Чем больше сила у перенесшегося существа, тем сильнее свечение». «Я свечусь ярче, чем Степанов», — уточнил я у Кати. «Да», — ответила девушка. «Но, может быть, он светился слабее, потому что угасает». «Угасает?» Одержимый умер. Бес внутри него тоже умирает, но медленно. То есть, если меня убьют, ты тоже просто угаснешь? Да. Но проживу дольше, потому что я сильнее. Но это не важно. Важно то, что бес светился красным. И что это значит? Мои миньоны горят синим пламенем, а красным — Димонесса замолчала, не закончив мысль. «И кто же светится красным?» — я продолжил ее расспрашивать. «Тот, кто принесет твоему миру гибель. Как он вообще смог пройти сюда?» «Если ты продолжишь говорить загадками, боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос». Чтобы убедиться, наверняка мне надо установить связь с тем умирающим бесом. Связь. Наш торопливый разговор начал привлекать внимание резвящихся на площадке между столиками детей. Со стороны мой диалог выглядел странным. Я говорю сам с собой, а моя спутница безучастно в мою речь, не пытаясь ответить. Да и родители детишек тоже начали коситься в нашу сторону. Лишь рыжий здоровяк продолжал поглощать стопку за стопкой, не обращая на окружающих никакого внимания. Я осознавал, что представление пора сворачивать, но мы с Нилой подходили к самому интересному. «Да, нужен телесный контакт. Ты должен приложить руку к голове Степанова, тогда я могу связаться с бесом или с тем, что от него осталось». И молись, чтобы мое предположение оказалось ошибочным. «Молиться? Как ты там говорила? Тебя не интересуют наши жалкие человеческие разборки. Ну так вот, а мне мало интересны ваши демонские. Я специально разодоривал Нилу, чтобы вытянуть из нее побольше информации». На самом деле, понять, как в Степанове оказалось потустороннее существо и зачем оно вообще вселилось в пожилого научного сотрудника, было мне архиважно. Может, бес вселился в него во время аварии в Зорнице? Невозможно. Тогда через пролом прорывались только я и мои приспешники, синие. Красным там было не место. «Зачем вы вообще прорываетесь в наш мир?» Этот вопрос я задавал Ниле, наверное, уже в сотый раз. И в сотый раз она ушла от ответа. «Сначала без. Но потом, потом посмотрим». Я не мог начать пытать себя заодно и демона прилюдно. Вместо этого связался с дядей. «Да», — ответил на мой вызов Леонид Орлов. «Мне снова нужен доступ в полицейский морг». «Зачем?» «Нарыл что-то?» «Да, хочу осмотреть тело Степанова». «Ну да козыряй удостоверением сколько хочешь. Зачем я тебе его выдал?» «Хорошо». «Как закончишь в морге, сразу улетай. Наши подозрения насчет...» Дядя не стал лишний раз произносить фамилию Шуйских. Мы разговаривали по защищенной линии, но он знал, что защищенных на сто процентов линий не бывает. Насчет наших будущих родственников. Это серьезно. Очень серьезно, Никита. Ну вот, ты дядя туда же. Как и Димонесса, он мне намекает, что на кону стоят судьбы мира. «Что они тебе сказали?» С дядей я беседовал через горошину в ухе. Нилу вообще, кроме меня, никто не мог слышать. Поэтому Катя живо интересовалась результатами моих переговоров. «Пора заканчивать с трапезой. Приятного аппетита. Мы сходим на берег». «И куда?» «В морг». «В морг? Опять?» Я кивнул. «Умеешь же ты пожелать приятного аппетита!» Котята отодвинула от себя тарелку.